за ними бросая позиции стихийно бежала в тыл вся одиннадцатая армия противник занял тарнополь угрожая флангу и тылу соседней восьмой армии генерала корнилова геройская гибель ударных батальонов составленных большей частью из офицеров оказалась напрасной демократизированная армия не желая проливать кровь свою для спасения завоеваний революции бежала как стадо баранов лишенные власти начальники были бессильны остановить эту толпу перед лицом грозной опасности безвольное и бездарное правительство как будто прозрело оно понял казалось необходимость для армии иной дисциплины кроме революционной Назначение генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западным фронтом вместо генерала Брусилова, назначенного незадолго до того верховным главнокомандующим, казалось, подтверждало это. Я спешил застать генерала Корнилова еще в армии и, не теряя ни минуты, получил в штабе фронта автомобиль и выехал через Черновицы на Коломыю. Со мной ехал поручик граф Шувалов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 Взять в руки дивизию будет нетрудно. В дивизию входили Альвеопольский-Уланский, Кинбурнский-Драгунский, Белорусский-Гусарский и одиннадцатый й Донской казачьи полки. Дивизией временно командовал командир первой бригады генерал Зыков, а должность начальника штаба исполнял впредь до назначения нового начальника штаба